Глава двадцать четвертая Торговля кокаином не столь гламурное занятие, как принято считать, и Кони Джонсон радуется редкому поводу принарядиться. Не каждый день Богдан Янковский желает закупить первоклассного колумбийского порошка на десять кусков, поэтому Кони весь день в волнении. В магазине по соседству торгуют поддельными духами, и она была надушилась, Но они так били в нос, что пришлось всё немедленно смыть. И даже тушь наложить заново ее слезами размыло. Кони полагает, что от этого ужасного запаха ей удалось отделаться. Зачем Богдану вдруг понадобился кокаин? Он совсем не из таких? Может, подсел на наркотики, и ему теперь требуются деньги на оплату? Кони на это надеется. Тогда они наверняка будут чаще видеться. И что в нем такого? Как это от одного человека может исходить ощущение крайней опасности и одновременно абсолютной надежности? Или внешность обманчива? Раздается дребезжащий стук в металлическую дверь гаража. Кони поправляет волосы, сплевывает жвачку в старый картотечный ящик и закуривает ментоловую сигаретку. Вот и он. Она открывает дверь, и ее темный мирок заливает солнце. Перед ней он, Богдан. Бритая голова, татуировки змеятся по обеим рукам, глубокие синие глаза и абсолютное равнодушие на лице. Полный набор. Он закрывает за собой дверь, и они остаются вдвоем. Как ей держаться? Быть милой и крутой? Она уже пробовала флиртовать с Богданом, но тогда ничего не вышло. Впрочем, она подозревает, что он упрямится только для виду. Раздевает ли он ее глазами? Кони кажется, что да. Что-то он определенно делает своими глазами. Она кивает на его спортивную сумку. «Там деньги?» «Да», — кивает Богдан. Конни глубоко затягивается ментоловой сигареткой, упиваясь свежим вкусом мяты. 10 кусков?» «Да», — говорит Богдан. «Пересчитывать надо?» «Нет». Богдан ставит сумку на большой деревянный письменный стол. После закрытия школы, в которой работала Конни, все имущество выставили на аукцион, и Кони приняла в нем участие, купила письменный стол своей старой директрисы. Стол, перед которым она столько раз стояла, выслушивая упреки за то, за всё и за это. Поначалу ей доставляло удовольствие расфасовывать на нем кокаин и заниматься сексом. Что сказала бы на это миссис Гилберт? Но теперь дело разрослось, и стол используется больше для административных нужд. Хороший стол, надо признать. «И ты, стало быть, хочешь получить свой кокс?» спрашивает Кони. Да отвечает Богдан и добавляет «Пожалуйста». Кони кажется, что все идет хорошо. Есть ли контакт? Есть ли разряд? Боже мой, только взгляните на него. Он в задней комнате, Богдан? Подожди минутку, устраивайся как дома, вот журналы. Тут в основном бои без правил. Кони отпирает запертую дверь и входит в маленькую кладовую. Здесь нет зеркала так что она пытается рассмотреть себя в отражении старого компакт-диска. «Хорошо, что проверила. На зубах у нее помада», — заметил ли Богдан. Она опускается на колени перед сейфом и одной рукой набирает шифр, а другой протирает передние зубы. А вдруг он уже видел помаду, а теперь обратит внимание на то, что она ее стерла. Кони достает из сейфа кило кокаина в оберточной бумаге со штемпелем. Хрупкие предметы этой стороной вверх. Тогда он поймет, что она смотрелась в зеркало. Не слишком ли откровенно она в нем заинтересована? Кони запирает сейф и возвращается. Поздно уж. Заметил, так заметил. Раньше надо было думать. Кони снова запирает дверь хранилища и кладет пакет на директорский стол рядом с деньгами. Богдан в упор смотрит на нее. На зубы? «Хочешь проверить?» — спрашивает она. «Нет», — говорит Богдан и, вынув из сумки деньги, кладет пакет на их место. «Это будут постоянные закупки?» — интересуется Кони. «Для постоянных клиентов есть особое предложение». «Нет, только один раз», — отвечает Богдан. «Особое предложение — это перебор», — думает Кони. «Откровенный флирт. Идиотка». Она считает нужным пожать плечами. но ну, тебе виднее». «Да», — кивает Богдан. «Давай, топру, выпущу тебя». Кони проходит к двери, открывает ее. Их снова заливает солнечным светом. Богдан, слегка пригнувшись, выходит. «Спасибо, Кони». Кони снова пожимает плечами идеальный жест и закрывает за ним дверь. Затем прислоняется к ней спиной, и жадно дышит. Господи, вот это напряжение! На остаток дня потребуется взять выходной. Богдану не приходится далеко идти. Он встречается с Ронан на пирсе. С Коней все прошло нормально, не похоже, что она на него обижена. Так трогательно у нее были испачканы помадой зубы. Он хотел ее предупредить, потому что, судя по всему, она собиралась на свидание. Но Кони явно заметила сама и с кокаином вернулась уже без помады. Он вздохнул с облегчением. Хорошо, что не пришлось об этом упоминать. Кажется, она пребывала в напряжении в связи с его приходом. Он поторопился выбраться из гаража не в последнюю очередь, потому что там ужасно пахло. Высмотрев Рона, Богдан идет к нему. Рон одет как водопроводчик. «А вот и Богдан!» отмечает Рон. «Привет, Рон!» — говорит Богдан. «Так это там?» — спрашивает Рон, кивая на сумку. «Ага, там!» — отвечает Богдан. «Молодец! Спорим, ты удивлен, что я нарядился водопроводчиком?» Богдан качает головой. не особенно. Ваша компания меня уже ничем не удивляет. Я больше удивился бы, не нарядись ты водопроводчиком!» Рон кивает, признавая его правоту. «Как Ибрагим?» — спрашивает Богдан. «Когда возвращается?» «Он в порядке, сынок. Малость сбили с ног, ты слыхал? Неприятно». Богдан кивает. «Вам нужна помощь с парнем, который это сделал?» Рон берет у него сумку. «А ты и так помогаешь». «Так я и думал», — снова кивает Богдан. «Хорошо, я рад. Ты знаешь, вам стоит только попросить, я все сделаю». «Хороший ты парень», — Рон тянет носом. «Но, господи, Богдан, чем это пахнет?»